Глава шестьдесят девятая. Прошло несколько минут, но вокруг ничего не изменилось. «Не получается», — в отчаянии воскликнула Ника. «Ноц это Тут же пришел ответ из тумана. «Ноц Познай самого себя», — озвучил Редфорд. «Интересно, это штука женского рода?» — вдруг задумался Мак. «Прекрати, Редфорд». Ника рассерженно ткнула его локтем в бок. «Ты можешь хотя бы пять минут не думать о сексе?» «О сексе я думаю всегда, но в данный момент я просто пытаюсь понять принцип ее действия». Потирая ушибленное место, объяснил он. «Я изо всех сил пытаюсь понять логику этой штуки, но пока тщетно. А ведь всем известно, что у женщин логика отсутствует напрочь». «Кроме здесь присутствующих, разумеется». Поспешно поправился он, увидев, каким взглядом одарила его Ника. Видимо, в ответ на это из тумана выплыли еще два слова. Сопиенти сад. Сопенти сад, умный поймет, перевел послание Редфорд. Еще и издевается. Нет, эта штука точно женского рода. Но я умный, значит, я должен понять, самоуверенно заявил Мак. Ладно, план Б. Не теряя оптимизма, произнес он. Старинная христианская легенда гласит, что дьявол не может схватить мысль, пока она не материализовалась в речь. Произнеси вслух тираду о том, как сильно ты любишь Алекса, и что ты готова на все, чтобы вернуть его. Ключ — это любовь, малышка, нам это четко дали понять. Ладно, попробую. Тяжело вздохнула Ника. Она уже начала терять веру в успех этой затеи. Я люблю Алекса всей душой и всем сердцем. «И хочу вернуться в прошлое, чтобы спасти его». Едва сдерживая в голосе отчаяния, произнесла девушка, обращаясь к безликой туманной дымке перед лицом. «Я совершила ошибку, позволив ему одному войти в то здание. И теперь я хочу исправить ее. У меня чистый помыслы и светлый разум», — добавила она на всякий случай. «Ваде Мэкум», — медленно обозначились в ответ слова из темноты. «Ваде иди со мной». Едва сдерживая ликование, объяснил Ники Редфорд, и они оба осторожно пошли вперёд, наугад, в серебристую дымку. Пространство распалось на десятки тысяч фрагментов, и, подобно лунному отражению, в воде стало иллюзорным. «Аллаэ акта эст» — выплыли перед ними очередные буквы из выступившей темноты. «Аллаэ акта эст» — жеребий брошен, возврата нет. Шепотом перевел Редфорд последнее послание. и тут время и пространство сомкнулись над ними. Возврата нет, категорически покачал головой Алекс, держа предателя Ордена на прицеле. «Да брось, Алекс, мы же знакомы с детства. Сколько еще ты собираешься возиться в детской песочнице в Ордене, Сашуля? Когда ж ты вырастешь, наконец, и поймешь, что обладает такими способностями, такой силой, нужно играть по-крупному», — поинтересовался он. «Ты так и не понял». С сожалением покачал головой Алекс. «Силы нельзя использовать. Им можно только служить». «Прости, Ника, у меня нет другого выхода. Отныне мы будем связаны с тобой навеки», — тихо произнес аматор, склонившись над умирающей девушкой. Он вонзил зубы в шею Вероники и почувствовал, как все клеточки его организма наполняются силой и энергией. Затем положил пылающие ладони на ее бледные холодные лоб и стал сосредоточенно перекачивать в нее свою энергию, исцеляя израненное тело. А после этого девушка неожиданно растворилась у полувампа на глазах. И он мог поспорить на что угодно, что это исчезновение не было телепортацией. Остолбенев от неожиданности, он подумал, что эта красотка полна сюрпризов. Прислушавшись к биению своего сердца, он почувствовал ее. Вначале слабо, но потом все сильнее и сильнее. Она была недалеко, совсем рядом, в здании».